Не находя иного выхода, я говорил сам с собою, я выкрикивал какие-то слова, расточительные попусту расходуя драгоценный запас воздуха. Полипы и иглокожие устилали песчаное дно. Разновидности изит трубчатые кораллы, корнулярии, живущие особняком, гроздья Первобытных глазчат, прежде именуемых белыми кораллами, грибовидные фунги, ветреницы, приросшие к почве своей мускулистой подошвой, представляли собой настоящий цветник, разукрашенный сифонофорами, парпитами, венчики лазори щупали целыми созвездиями морских звезд.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 крылатиков, петушков, сердцевидок и множеством других созданий неисчерпаемого своей фантазии океана. Но надо было идти, и мы шли дальше». Над нашими головами плыли отряды физалей с колыкающимися бирюзовыми щупальцами. Медузы с твоими опаловыми или нежно-розовыми зонтиками с лазоревой окраиной защищали нас от солнечных лучей, а фосфорицирующие медузы пелагии освещали бы дорогу, если бы нас настигла ночь. Все эти чудеса я наблюдал мимоходом.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 Затем мы прошли луга поражавших своей мощностью. Подводные лужайки по мягкости могли соперничать с самыми пушистыми коврами, вытканными руками искуснейших мастеров. Водоросли не только стлались под ногами, но и раскидывались над головой. Морские растения, сплетаясь своими стеблями, воздвигали зеленые своды на поверхности вод. Над нами Развивались длинные космы фукусов, то широобразные то трубчатые, лауренсии, тонколистые кладостефы, лапчатые родимения, похожие на кактусы. Я заметил, что зеленые водоросли тянулись к поверхности воды а красные предпочитали срединные слои, представляя черным и бурым водорослям создавать сады и цветники в океанических глубин. Водоросли – подлинный перл творения одной из чудес царства растений. К ним относятся и самые мелкие, и самые крупные растительные организмы на Земле. И наряду с крохотными растенницами, 40 тысяч которых могут уместиться на площади в 5 квадратных миллиметров, встречаются бурые водоросли длиною до сотни метров.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 Остров Креспо, — подумал я и не ошибся.